Глава 12. Река возвращается в море. Он приближался к океану. Приходил конец. Его слабое тело, почти ежедневно снедаемое огнем экстаза, изнурялось постоянным принесением себя в жертву из голодавшейся толпе. Иногда он жаловался матери, как капризный ребенок, на потоке пришельцев, поглощавшие его и днем, и ночью. На своем языке юмориста он говорил ей. Примечание. Я совершенно уверен, что наши истинно верующие средних веков, наш народ в Пикардии или в Бургундии, при случае говорили то же самое. Конец примечания. «Зачем ты приводишь сюда всех этих людей, подобных молоку, разбавленному пятикратным количеством воды?» «Мои глаза испортились. Так долго я раздувал огонь для того, чтобы вода испарилась. Я потерял здоровье. У меня нет больше сил. Сделай со мной что хочешь. Это, — он указывал на свое тело, — теперь лишь прорванный барабан. И если ты будешь бить по нему днем и ночью...» Сколько времени прослужит он еще?» Но никогда он никому не отказывал. Он говорил, «Пусть я буду осужден родиться еще и еще раз, даже в виде собаки, только бы я мог быть полезен хотя бы единой душе». Он говорил также, «Я отдал бы двадцать тысяч тел таких, как мое, чтобы помочь одному человеку» чудесно помогать хотя бы одному. Он упрекал себя за экстазы, отнимавшие у него часть того времени, которое он должен был давать другим. «О, мать, не давай мне наслаждаться ими. Пусть я буду всегда в нормальном состоянии, чтобы иметь возможность быть более полезным миру». В последние дни, когда ученики оберегали его, вопреки его желанию, от наплыва верующих, он говорил «Как я страдаю от того, что никто не нуждается сегодня в моей помощи». Большой его друг, знаменитый глава Брахма Самаджа Кешап Чандра опередил его. Он умер в 1884 году. Со слезами на глазах Рамакришна говорил о нем задолго до его кончины – розовый куст будет пересажен в другое место, потому что садовник захотел иметь от него великолепные розы. Потом он сказал, — Половина моего я погибла.